«Я перезвоню». Он захлопнул крышку телефона и посмотрел на Моготси. «Нам придется возвращаться в офис шерифа». Моготси вскинул брови. «Ты не хочешь сначала поесть?» «У нас нет времени. Ты веди машину, а я расскажу». Джина включил мигалку на крыше, пока Моготси задним ходом выруливал со стоянки и на предельной скорости помчался обратно к озеру Китеринг. Стив Дойл пропал со вчерашнего дня. Последним, с кем он встречался, был некий ублюдок Курт Уэйнбек, которого только что выпустили из тюрьмы Стилвотер. Он чуть не убил свою беременную жену. Уэйнбек так и не появился в доме для реабилитации. В офисе Дойла было все перевернуто, в нем были следы крови, и автомобиль Дойла также исчез, как и досье жены Уэйнбека, и информация, как связываться с ней. Так что Тинкер считает, что Уэйнбек отправился к ней знаешь куда. Она живет здесь, в округе Дандас, в каком-то местечке Биттерут. То есть, стрелял в Дойла, скорее всего, Уэйнбек. Вполне мог это сделать. Но ведь 22-й калибр никоим образом не мог сделать такую дыру в груди Дойла. «Да, я знаю. Что значит, скорее всего, он не убийца наших снеговиков?» Тинкер рассказал, что когда они явились в кабинет Дойла... Там оставался работающий телевизор. Ко времени вчерашнего визита Уэйнбека канал, без всяких рекламных вставок, гнал сообщения о фиаско в парке, так что он мог видеть их и, может, прикинул, что может повесить смерть Дойла на нашего убийцу, если сделает из него снеговика. Может быть, а может быть, он сменил оружие? Может, он и расправился со всеми. Сомнительно, но мы попали в крутой переплет. Как я хотел к шести оказаться дома и поесть спагетти Анжелы. Хм, нам остается только мечтать об этом. Можешь мне не рассказывать. За Уэйнбэком числится только насилие над женой. Обычно эти желтопузые ублюдки не шляются, подстреливая вокруг полицейских. Но Тинкер и Макларен проверят и этот вариант. Возвращаясь к бывшей жене Уэйнбэка, Теперь она называет себя Джули Олбрайт. Тинкер нашел ее по телефону и предупредил. А она, можешь ли поверить, послала его и сказала, что это ее не волнует. Может быть, передумает, когда мы ей скажем, что ее бывший муж убил куратора, чтобы до нее добраться. Тогда и я передумаю. Суть дела в том, что Тинкер хочет, чтобы мы лично поговорили с ней. Уговорили на... Защитительное содержание под стражей местной или нашей, чтобы Уэйнбек ее не достал. Потому что она прикрывает его. Такое случается не первый раз. Об этом я и подумал. Глава 17. Айрис сидела в объемистом кожаном кресле в офисе шерифа, то есть теперь в своем, пережевывая очередной кусок бутерброда с ореховым маслом и пикулями. Она испытывала какое-то странное чувство вины. Вот она тут сидит и ест, а команда криминалистов на льду озера за окном занимается этой непонятной насильственной смертью человеческого существа. Каждый раз, закрывая глаза, она видела застывшее выражение ужаса на мертвом лице Стива Дойла. И все же продолжала есть этот проклятый сэндвич. Какое-то извращение. Лежащий перед ней лист, был заполнен каракулями заметок, которые она делала во время звонка детектива Рулсета. От одного только взгляда на них у нее начиналась головная боль. Хорошим было лишь то, что если этот тип, Курт Уэйнбек, в самом деле был убийцей Стива Дойла, а по всему выходило, что так оно и есть, ее первое дело об убийстве можно считать уже раскрытым. Плохая новость, он все еще находился в бегах, Может, где-то в ее округе. Он ищет одного из его граждан, и в конечном итоге она отвечает за поимку его, прежде чем он убьет кого-то еще. Ее ягодицы настолько глубоко утонули в кресле, что она чувствовала себя проглоченной им, и ноги не доставали до пола. Это, безусловно, знак свыше, если такое вообще бывает. Она не вписывалась в это кресло, не вписывалась в этот кабинет и вообще не годилась для этой работы. Последний кусок сандвича прошел по пищеводу, как сухой кирпич, а ореховое масло прилипло к горлу. Когда она спустилась вниз, Сэмпсон уже стоял в холле, а в дверях появились детективы из Миннеаполиса.